Отца! Проревел он с улыбкой, и им завладела тьма. Храфынкель мчался по извилистому проходу. Щиты сверкали, задевая края губительных отмелей. Самопожертвование Рагнарека дало волкомфуру но Альфа-легион не прекращал погоню. Русь без гнал остатки флота до предела, форсируя двигатели. Их продвижение было видно на тактических схемах, растянутая и нарушившая строй линия боевых кораблей, извивающихся по мере продвижения в вглубь скопления. При повороте волки понесли новые потери от огня носовых орудий альфа легиона или прожорливых облачных гряд, но большая часть флота уцелела, поддержанная ядром из Нитхагура, Фенрисовара и Русвангума. Храфынкель вел вперед, вопреки полученным жутким повреждениям, его двигателям все еще хватало мощностей. Бьорн мог только наблюдать. Возможности командовать он был лишен, захваченным йота Молифелос управлял богобой. Зрелище было жалким: Шестой легион бежал от гибели, представляя собой пеструю мешанину трофейных и тяжело поврежденных кораблей. И среди всей этой спешки и суматохи однорукий до сих пор не задал вопрос примарху: Что вы надеетесь найти здесь, повелитель? Наконец спросил он. Поглощенный управлением флагманом Рус, едва обратил на него внимание. Найти здесь! Он скривил губы. «Догадки!» Прежде чем Бьорн задал следующий вопрос, противовзрывные двери в конце мустика с шипением открылись. Ворвался Квай и два рунических хранителя, которые тащили окровавленное тело легионеры. Поверитель! обратился рунический жрец. «Вы захотите увидеть это?» Когда он подошел, все присутствующие на командной платформе — Гримнер, Бьорн, Рус и Почетные Стражи — тут же почувствовали неправильность. Едва сохраняющий сознание воин выглядел, как волка Фенрика, но пах совершенно иначе. Рус взглянул на пленника. «Ква!» — обратился Приморх. «Что ты узнал?» «Первый легион!» — ответил рунический жрец, подняв подбородок Ормонда и показывая его лицо. Рус подошел. Ормонд взглянул на него затуманенным взором. «И что ты делаешь на моем корабле, темный ангел?» — спросил Рус с неподдельным любопытством. «Ты далеко от своего дома?» Орман закашлял, и на губах выступила кровь. — Не очень, повелитель. А Рус прищурился. — Тогда кто тут обитает? Ты знаешь это? — Я видел данные по вашему флоту, повелитель, — сказал темный ангел. — Видел список повреждений. Я знаю, кто вас преследует. Честно говоря, не думаю, что вы доживете, чтобы увидеть тех, кто обитает в туманности алексис Рус улыбнулся. — Великий прародитель ласково произнес Приморах. «Надыменный на подкрался фыркающий Фреки. Рус собрался задать новые вопросы темному ангелу, но тут по носовым оптическим приборам потекли свежие данные. Капитан Храфенкелев вскрикнул и направил новые показания сенсоров на верхние тактические линзы. «Повелитель!» — доложил капитан корабля. туннель заканчивается! Взгляды всех присутствующих устремились к пикт-экрану. Извивающийся газовый туннель заканчивался открытым пространством. Далеко впереди стены беспокойных облаков расступались в широкую чашу. Вскоре стало видно, что залив огромен, намного больше тех пустот, через которые волки уже проходили. А в гуры дальнего действия передали образы окутанной молниями сферы в глубине скопления, бездны которую окольцевали далекие стены сжигающие корабли плазмы. А в гуру среднего действия осилили только треть этой картины. Остальное исчезало в пустоте размером с планету, окутанной огнем. Все понимали, что это значит. Тесные туннели туманности больше не предоставляли им полной опасности и защиты. И волки возвращались в пространство достаточно большое для развертывания многочисленных флотов. А Рус мрачно просмотрел данные. На миг его черты исказились от замешательства, словно было нарушено чье-то обещание. Примарх посмотрел на Гримнера, капитана корабля, затем на Ква. «Значит, Гун был прав», — сухо признал Лун. «Внутри для нас нет защиты. Передайте приказ по флоту. По моему сигналу развернуться лицом к врагу». Рус не мог выглядеть абсолютно подавленным, ни перед битвой, какие бы шансы у них ни оставались. Примарх потянулся за Мьелнером, забыв о «Темном ангеле». «Больше никакого бегства», — сказал Лун. «Мы встанем здесь». Глава 4 Вокруг них раскинулся внутренний залив. Газовые облака отступили так далеко, что казалось, будто флот вернулся в открытый космос. Снова были отданы приказы по корректировке курса, которые разошлись по командной цепочке от центра на мостик каждого фрегата и авианосца. Изнуренные навигационные расчеты молниеносно ответили на команды, выкачивая дополнительную энергию из перегруженных двигателей и выстраивая корабли новыми оборонительными порядками.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 Свыше сотни воинов-своры рассредоточились среди многочисленных уровней и террас. Каждый смертный надел дыхательную маску и тускло-серую панцирную броню. «Вот цель!» – прошептал Рус, наблюдая за тем, как Храфенкель прорывается к виднеющейся вдали Альфе. Вражеский флагман двигался в расширяющемся кольце тлеющих остров кораблей. Он уже записал на свой счет два фрегата. Их выпотрошил мощный лазерный огонь еще до того, как они смогли ответить.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 Флагманы сближались, расправляясь с волнами небольших кораблей, которые пытались замедлить их. Пустотные щиты Левиафанов, получая попадания, переливались всеми цветами спектра. Мостик Храфынкеля содрогался каждый раз, когда его орудия поочередно давали залп, выпуская остатки боезапаса. Корабль с гордым вызовом извергал их в вороду врагов, которые окружили, кололи и изводили его. Уже достаточно увидел! язвительно спросил Рус, повернувшись к стоявшему рядом темному ангелу.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 Он походил на парящую хищную птицу, уверенную и неприкосновенную. Его батареи уже вели огонь, выбрасывая волны снарядов в окутанного пламенем Храфенкеля, отчего его пустотные щиты шипели и прогибались. «Содрать с него шкуру!» — проревел Рус, зная, что в носовые оружейные системы направили уже всю возможную энергию. Лэнс Храфенкеля выстрелил, отправив единственный луч в нос Альфы.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 Корабль перевернулся вверх килем, сбитый с курса многочисленными попаданиями. Мостик трясло и раскачивало от трещин, пробежавшихся от палубы до купола, взрывов, которые вырывались из каждого разорванного силового кабеля. «Держать курс!» — проревел Русу, удержавшись на ногах. Сжимая огромный и неистый клинок, он ярился на разрушение вокруг него. «Ответный огонь!»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 Он расправлялся с теми, кто стоял на его пути, разрубая их броню сверкающим звездным светом Йолнурам. Рус держал инистый клинок двумя руками, размахивая им словно боевым молотом, отрубая головы и вскрывая доспехи. Скоро яростно орущего примарха окружила пелена крови и электростатики. Фенрис! заревел он, призывая всю ярость души ледяного мира. За ледяной мир! А Рус давно не сражался с такой свободой. Кинетическая энергия его атаки оттесняла к точкам телепортации альфа-легионеров, которые яростно бились только, чтобы избежать гибели на острие и клинка. Бьорн много раз видел, как враги полностью рассыпались под натиском примарха. Он видел поджимавших хвосты и бегущих ксеносов, и даже строй легиона со старта сломался, сталкиваясь с психическим шоком атакующего волчьего короля. Однако Альфа-Легион держался стойко, отступая стройными рядами, упорно сражаясь и по-прежнему пытаясь сразить его. Бьюрн вдруг понял истинность сказанных руссам слух. Его брат должен быть среди терминаторов, сражаясь вместе с ними, сплачивая их. Его присутствие было почти осязаемым, просачиваясь сквозь грохот битвы, словно запах добычи. Бьорн снова бросился в бой, выискивая малейший намек на отличие – более высокого врага, более быстрого, невосприимчивого к пламени буриква. От возбуждения у Однорукова подскочил пульс. На мостике находились два примарха, и перспектива возмездия творцу их страданий побудила воина на еще большие подвиги. Бьорн атаковал терминатора, сбитого с ног варп-молнией Ква, но уже поднявшегося и нацелившего свою автопушку. Бьорна поддержали трое боевых братьев. Они на бегу открыли огонь с пояса, одновременно активировав клинки для ближнего боя. Волки прыгнули как одно целое, серым размытым пятном посреди рваного грохота битвы, и также приземлились. Они рубили и рвали, как стая волков, сцепившихся в шею добычи. Бьорн вонзил коготь между шлемом и горжетом. Второй волк отсек автопушку сверкающим силовым топором. Следующий легионер блокировал силовой кулак терминатора штормовым щитом, в то время как четвертый отрубил ногу врагу. Действуя согласованно, финресийцы опрокинули альфа-легионера на полубу. Бьорн закончил поединок, погрузив еще глубже свой коготь, сломав замки шлема и получив награду в виде струи крови, брызнувшей вдоль застрявшего лезвия. Волк вырвал клинки вместе со шметками плоти. Однорукий откинул голову и, набрав полную грудь воздуха, яростно заревел. Воины поблизости сделали то же самое, наполнив мостик многочисленным воем, выпущенный на охоту своры. Но времени наслаждаться триумфом не было, ведь враг по-прежнему представлял угрозу. Две трети воинов Альфа-легиона были живы и толпились вокруг русса, сосредоточив всю свою энергию на убийстве волчьего короля. Бьорн сорвался с места и, опустив голову, открыл огонь по терминатору. «Ты здесь!» – произнес он и выбрал свою цель. Когда пространство вокруг него заполнило безумная битва, Орманд неловко отступил на тронную платформу о нем забыли. Рунический жрец, который приволок его к примарху, отправился в бой. Его посох с черепом потрескивал ослепительными разрядами молний. Каждый волк на мостике сражался, бросившись в ее пекло, не обращая внимания на урон, который наносил массированный штурм терминаторов. Колонны над темным ангелом трещали, осыпая его отбитыми каменными осколками. Корпуса боевых люменов лопались, свет дрожал и мигал. Флагман сильно накренился, сбившись с курса, как только лишился твердого управления. На носовом оккулисе по-прежнему была видна Альфа, продолжающая заливать Харафенкель потоками лазерного огня, несмотря на присутствие на его борту собственных воинов. На мостиках и в отсеках других, взятых на абордаж кораблей, шли сотни схваток между отделениями космических волков и альфа-легионеров, с головой погрузившихся во взаимное истребление. Орманд пошатнулся, чувствуя, как течет кровь внутри доспеха. Волки забрали у него болтер, и он чувствовал себя бесполезным и слабым. Темный ангел упал на колени, тяжело дыша полным крови ртом. От вида ожесточенного сражения ему стало тошно. Уровень потерь уже был критическим. Какой бы легион ни победил, он понесет ужасные потери, и поэтому Орманд видел в этом мало смысла. Его калибанийские братья понимали эту войну только в общих чертах, получая информацию из обрывков искаженных астропатических сообщений и нескольких захваченных кораблей, обогнавших собирающуюся бурю. Уход в глубины Алаксеса усугубил изоляцию, которая не могла длиться вечно, даже если события не подталкивали к действиям. Темных ангелов и так вытащили на свет преждевременно. Их долгую вахту нарушили последствия гораздо более серьезного конфликта. Без руководства и возможности получить его, они сделали все, что смогли, дабы установить истину. Орманд опустился на колени, прижавшись спиной к основанию столба. А рус по-прежнему бился в самом сердце битвы, разрывая врагов, словно гора среди водоворота слабейших воинов. Наблюдая за примархом в бою, ангел остро осознал, что никогда не видел собственного прародителя и не представлял, каково это – следовать в сражении за одним из восемнадцати. Возможно, из-за этого его люди стали настолько осторожными. Наследие Калибана должно было породить больше силы духа. Выбирать врага всегда было просто под тенистой сенью вечных лесов. Глядя на схватку двух регионов, зная то, что он сейчас знал, Орманд начал понимать смысл происходящего. Клубок взаимосвязанных претензий распутался, обнажив неоспоримую реальность. Ту самую, которую он осознал в тот момент, когда прочитал журналы боевых действий. Когда импульсное устройство в запястье включилось, он почти не заметил этого. Воин переместился в тень колонны и поднес перчатку к рту. «Где вы?» – спросил лун раздался из устройства хриплый голос. «Мы решили, что не убили тебя. Рады, что ошиблись. У тебя еще что-нибудь есть?» «У вас есть именно то, что вы хотите!» «Всего одно слово!» Орманд поднял глаза, бросив наполненный болью взгляд на сцену буйни. Волки упорно сражались, но их конец уже был близок. В конце концов, примарха сразят, и тогда битва закончится. С гибелью Харафанкеля тоже произойдет и с флотом. Видя воинов шестого легиона во всей их непримиримой славе, он понял, что больше не может оставаться беспристрастным. «Верные», — сказал он, гадая, стоит ли этому радоваться. «Вне всякого сомнения». А Рус прорубал путь через трой врагов, едва замечая тех, кого убивал. Они были размытым пятном, массой из доспехов и мышц, неповоротливой пищей для его клинка. Он уже почувствовал истинного врага, и кроме этого присутствия, ничто больше не имело значения. Примарх не обращал внимания на полученные раны и потери своей стои. Он просто продолжал двигаться, перемалывая стены из сапфира и золота. Он никогда не испытывал ненависти к Альфарию, не так, как Жиллиман. Альфа-легион был ненужным последующим, крадущийся в тени бандой на побегушках у Хоруса и заслуживал всего-то легкое презрение. По крайней мере, Магнус был настоящим врагом, он не прятался и открыто демонстрировал свое колдовство. Альфарий был никем, шепотом, подозрением, эхом. Но теперь все стало иначе. Ненависть Русса пылала ярким пламенем, оставляя алмазный шрам в душе. В этой битве речь больше не шла о победе, но всего лишь о шансе на отмщение под взором изваяний их Рафанкеля. «Ты меч не в тех руках, мой брат». Эти слова ничего не значили, когда их произнесли, а сейчас и того меньше. Был ли обман или нет, но Магнус заслужил свою судьбу. И если они все теперь прокляты, то, по крайней мере, уничтожение еще одного предателя перед концом стало бы своего рода покаянием. «Сразись со мной, брат» проревел он, и могучий голос вознесся над грохотом битвы. Он отшвырнул в сторону одного альфа-легионера, затем выпотрошил другого, не давая себе передышки. Его тело превратилось в машину боевой ярости «Мои корабли горят, мои сыновья умирают. Чего ты боишься?» И вдруг перед ним очистилась поле битвы. Выжившие волки, несмотря на численное превосходство врагов, сумели расширить брешь. В дальнем конце открывшегося пространства стоял одинокий легионер в терминаторском доспехе, выглядевший так же, как и прочие. На его доспехе не было уникальных символов, он ничем не отличался от своих братьев, но Рус знал. Он ткнул Мьолнером в альфа-легионера. «Ты мой!» — прогремел Рус, бросаясь в атаку. Терминатор собрался, принимая вызов, и молча поднял длинный меч, который шипел изумрудным энергетическим полем но прежде чем кто-то из примархов смог нанести удар, из верхних иллюминаторов ударил свет. Палуба покачнулась сильнее прежнего, ни один космический корабль не мог нанести настолько мощный удар. Харафенкель встряхнула до самого сердца корабля и всех воинов на мостике сбила с ног. Даже Рус упал на колени. Смертные закричали, но не в боевой ярости или от боли, а из-за шока. Оставшиеся обзорные экраны наполнились новыми сигналами, которые хлынули из ретрансляторов и наложились на уже переполненную ими боевую сферу. Рус выпрямился, уставившись в иллюминаторы и пытаясь хоть что-то понять в происходящем. На ужасный миг все потемнело, словно сама пустота свернулась вокруг них, чтобы уничтожить все признаки жизни. А затем тень рассеялась, сменившись многочисленными рядами сверкающих огней, растянувшихся на ответственной скалистой поверхности ошиломительных размеров. Мимо проплыли колоссальные башни, мосты и брустверы, усеянные орудиями убийственной мощи. Двигатели, превосходящие габаритами эсминца, словно скованные звезды, выбрасывали в пустоту раскаленное пламя. Из-под тени появились новые боевые корабли «Цвета ночи», отмеченные битвой, но с готовым к бою оружием. Эскадру возглавляли в атакующем строю линкоры типа «Доминус» с открытыми ангарными отсеками и орудийными портами. Колоссом оказался звездный форт, убийца миров типа Рамилиес, один из огромных столпов имперского арсенала. Даже единственный подобный монстр мог бросить вызов обоим потрепанным флотам, накрытым его тенью. А вместе с сопровождающей его эскадры полностью менял ход сражения. «Разворот!» – закричал Рус, видя, как орудия звездного форта наводятся на них. «Отходим, отходим!» Его крики не успели подействовать, даже если бы навигационные команды смогли выполнить приказы, корабли находились слишком близко и были слишком повреждены, чтобы отреагировать. Но форт целился вовсе не в Храфенкель. Его колоссальное лучевое оружие выбросило в пустоту ослепительные копья. Щиты Альфы захлестнула волна плазмы, и флагман предателей от раснесло с курса. Другие корабли Альфа-Легиона также накрыло залпом.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 Возможно, это имя пришло с Терра или же восходило к одному из множества возвращенных зверей-калипана. Так или иначе, образ был безошибочным. Гибрид льва, дракона и змеи, поднявшийся на когтистых лапах и окруженный золотыми рунами, которые располагались в извилистом, ветвистом стиле. «Химера!» – прочитал примарх название на огромной идентификационной пластине. «Руны прочитаны верно!» Звездный форт прошел над головой, оттесняя корабли Альфа-легиона от Храфенкелля.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 В этом была своего рода симметрия, хотя от нее ему стало тошно. «Какие будут приказы, повелитель?» – спросил Бьюр. А Рус прервал свои размышления. Пустоту по-прежнему освещала стрельба, и битва еще не была выиграна. «Всем выжившим собраться возле Храфенкеля», – сказал Рус, убирая в нужный мьелнер и возвращаясь к командному труну. «Нужно посмотреть, что у нас осталось».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 Нидхагуру русвангу и Фенрисовар возглавляли контратаку из глубин охваченного строя волков, присоединив свои орудия к урагану, извергаемому из постоянно поворачивающих бортов звездного форта. В конце концов, приказ на отступление был отдан, и Альфа-легион ретировался к тоннелю, из которого он вышел всего несколько часов назад. Отход был беспорядочным, и в ходе него погибло еще больше кораблей-предателей, которых преследовали мстительные космические волки и свежие темные ангелы.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 Битва закончилась, и хотя шестому легиону удалось выжить, возможностей для расплаты не осталось. Последние обломки, кружась и лязгая друг от друга, покинули место битвы, дрейфуя среди кристалликов крови. Линкоры медленно отключили ланс установки и обесточили главные двигатели. Выжившие соединились среди дрейфующих облаков обгоревшего металла. Истерзанные корабли шестого легиона тащились рядом с нетронутыми оскорбниками первого. Над всеми висел огромный контур химеры.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 Гримнер тут же вспыхнул. «Они не знают корабль Примарха?» Разъярился он. «Это они должны прибыть сюда. Повелитель, я отправлю вызов». «Спокойно», — устало произнес он. «Оглянись. Ты хочешь показать им нашу слабость? В любом случае они имеют право. Не мы здесь победители». Примарх поднялся. Тяжелая работа уже началась. Медицинские команды вперемешку с бригадами рабочих механикума перевязывали, ремонтировали, помогали друг другу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 Он оглянулся туда, где сидел Ормунд. Среди тысяч пострадавших, нуждающихся в умениях волчьих жрецов, его раны остались без внимания. «И ты», — обратился примарх, — «пойдешь со мной!» В бархатном полумраке гулких помещений химеры тянулись ряды мраморных колонн. В тенях сновались слуги, закутанные в толстые мантии и несущие церемониальные посохи, отмеченные образами зверей. Стилизованные в традициях Калибана геральдические символы были такими же запутанными, как лес, в котором некогда обитали их прообразы. Русса и Орманда от пристани оскортировали темные ангелы в обсидианово-черных доспехах. Каждый рыцарь Калибана был вооружен длинным мечом, а поверх тяжелых доспехов носил светлую мантию. Из-за надетых на шлемы капюшонов линзы сияли, как кошачьи глаза в темноте. В похожих на пещеры посадочных залах прибывшему Руссу оказывали все почести. Каждый темный ангел кланялся, прижимая руку к груди. Слуги склоняли головы до палубы, оставаясь распростертыми, пока он проходил мимо. Рус нашел это неприятным, но промолчал. Для него в экипажах химеры все было необычно. Они носили боевые доспехи первого легиона, хотя с неуловимыми отличиями. В черной лакировке присутствовал зеленый цвет, а также повторяющийся мотив зверей. Эта иконография напоминала о королевстве под сенью крон деревьев. «Сколько времени вы здесь находитесь спросил Рус, шагая по длинной галерее, увешанной церемониальными мечами. 59 лет», — ответил Орманд, сильно хромая. «И сколько здесь форпостов?» «Когда мы покинули Колебан, их было шесть. Сейчас должно быть больше». Орманд сконфуженно посмотрел на Рус. «Было сложно поддерживать связь. Иногда мы даже теряли контакт с родным миром. Здесь, среди облаков, дела обстоят хуже всего». — Так что во имя Хель вы здесь делаете? — спросил Рус. Орманд указал вперед. — Если позволите, повелитель. Они прошли через огромные двери из темного дерева и вступили в длинный зал с каменным полом и высокими окнами, вырезанными в стенах. Через витражные образы рыцарей, убивающих ужасов и счастья, просачивался красно-ржавый свет пустоты. В дальнем конце зала находился трон, изголовье которого венчал громадный образ химеры из полированной бронзы. В железных факелах мигало пламя, а от знамен доносился едкий запах ладаны. «Мы не такие уши разные», — подумал Рус. «Мы оба берем родные миры с собой». В пределах под сенью больших колонн безмолвно и неподвижно стояли рыцари первого легиона. В конце зала гостей ждала одинокая фигура, судя по отличительным знакам лорд-командор. Он стоял с обнаженной головой возле пустого трона. По обеим сторонам от него в двух железных канделябрах горело пламя, отбрасывая мерцающий свет на худое лицо. Когда Рус приблизился, темный ангел низко поклонился. «Милорд Примарх!» — обратился он четким и аристократичным голосом. «Благодарю, что прибыли сюда. Я Алфалос, костелян этой крепости». Рус остановился перед ним, будучи на голову выше и намного шире. Его богато украшенный доспех все еще носил следы битвы с альфа-легионом. Среди столь аскетичного убранства Примарх походил на великана-людоеда, который изобрел в рыцарский замок. «Ты хочешь проделать это здесь?» — спросил Примыр. Алфалос поднял бровь. — Повелитель? Сытый по горло ритуалом, Рус извлек и неистый меч, остановившись только когда услышал, как разом поднимаются несколько сотен бултеров. Алфалос осторожно посмотрел на меч. — Я решил, повелитель, что мы союзники. А Рус минуту смотрел на него, затем перевел взгляд на темных ангелов, направивших на него оружие, и медленно вернул меч в нужный. — Вообще-то это занятно, — сказал он. «Вы в самом деле ничего не знаете?» «Кажется, я догадываюсь», — ответил Алфалос, тонко улыбнувшись. «Мы долгое время были вдали от нашего примарха. Некоторые традиции, несомненно, прошли мимо нас». «Возможно, к лучшему», — пробормотал Рус. «Что ж, рассказывай. Это главный флот. Твой шпион сказал, что у вас есть еще корабли. Что здесь произошло?» «Мы надеялись на ответы от вас», — признался Алфаус. «Лорд Лютер сделал только то, о чем его просили. Он создал новые части на колебании, обучил и снарядил новые ордена и отправил их в крепости в пустоте. Сейчас мы сильнее, чем когда-либо в прошлом. У нас есть корабли и оружие, и рыцари для них. Нам не хватает только уверенности. Наши приказы не изменились, даже если это нельзя сказать про Империум». Алфалос приблизился. «Мы кое-что знаем, но не все. Что легионы воюют друг с другом, что Истоан сгорел». Каждый цикл наших астропатов изводят кошмары о предательстве, и все же образы сбивают с толку. Костелян, извиняясь, посмотрел на Русса. И поэтому мы решили проявить осторожность. Нам не хватало определенности. Прошу меня извинить, ваша репутация. Русь раздраженно отмахнулся. Оставим это. Значение имеет только следующий шаг. Он уже лихорадочно думал о скрытом легионе. Если на Колебане были силы более мощные, чем кто-либо знал, тогда ход этой войны решительно изменится. Великий Союз мог бы вернуть удачу его собственному легиону. Перехватив инициативу, Рус мог напасть на самого хуруса «Но что со Львом?» Алфалос сухо посмотрел на него. «Тишина!» «Ты ничего не слышал?» «Я надеялся, что у вас есть новости. Вы братья». «Это значит меньше, чем ты думаешь». Он понятия не имел, где был Лев. Экспедиционные флоты были сильно разбросаны, следуя своим заданиям, создавая новое направление крестового похода. Лев был одним из самых гордых, соперничая с Жиллиманом в скорости завоеваний. Рус после Проспера часто думал о нем, пытаясь отгадать, как и в случае со многими из своих братьев, каким путем тут пойдет. Возможно, Хорус получил еще одного союзника, но в это было сложно поверить. Лев сам желал должности магистра войны и, несомненно, никогда не удовлетворится вторым местом после старого соперника. «В создавшейся обстановке я ничего не могу сказать тебе», — довольно искренне сказал Волчий Король. «Очень жаль», — вздохнул Алфаус. «Защитник Калибана долго ждал, а для него это непросто. У лорда Лютера гордая душа, и отсутствие сведений сильно действовало на него. Русский внул, хотя уже думал о своем». Состояние заместителя Льва его совсем не интересовало. Галактика никогда не запомнит его имя, но чрезвычайно важным было развертывание целой армии, притаившейся на границе и следящей за всеми, включая самого Хоруса. «Моему флоту нужно время», — сказал Рус. «Нужны припасы и новое оружие», — Алфалос кивнул. «Это мы можем предоставить, а в ответ нам нужна информация, нам нужно знать, как протекает война на данном этапе». Он странно взглянул на Русса. «Сложно сказать, кому доверять, даже среди своих. Прежде подобные вопросы не возникали». Рус ответил ему волчьим оскалом. Впервые за долгое время он видел открывшийся впереди путь. Отступление можно было остановить, а свежие силы помогут нанести кунтрудер. «Все это вы получите», — сказал Рус, грубо хлопнув темного ангела по плечу, словно тот был боевым братом Свуры. «Нам было суждено встретиться здесь, лорд-командор». Когда хроника этой войны будет написана, там будет сказано, что судьба Калибана решилась в этот день. Улыбка стала шире, дружелюбнее, демонстрируя полный рот клыков. Мы станем союзниками. Вот моя клятва. В сердцах Хоруса вспыхнет страх, и его пробудет приближение волков и ангелов. Два стандартных дня спустя Бьорна вызвали на Храфенкель. Выжившие корабли рассредоточились по пустотной полости под охраной темных ангелов и боеспособных судов волков. Снова начался ремонт, и на каждом корабле выли буры и гудели турбомолоты. Медицинские отсеки по-прежнему были заполнены, как и морги. Волчьи жрецы будут извлекать геносеми еще многие дни, а снаружи лаборатории телотворцев лежать траурными рядами телопавших. Рус встретился с Бьерном в личных покоях. Здесь же, как обычно, находились истинные волки. Правда, сейчас они спали, рыча и тявкая, охотясь во сне. Бьорн вошел и поклонился. Судя по всему, мы выжили, повелитель, заметил он. Да, нам удалось. Примарх выглядел более чем живым, даже помолодевшим. Пепельная бледность, так долго не покидавшая его лицо, исчезла. Ее сменил румянец, пышущий старой кипучей энергии. Бьорн взглянул на рунический круг на полу каюты. На высеченных линиях лежали костяные амулеты, и, похоже, они находились там немало времени. «Вы не бросали руны», — заметил Бьорн. Рус рассмеялся урчащим рыком. «Я задавал вопросы достаточно долго. Нам следует научиться идти дальше, не только же нашим врагам читать пути судьбы». Бьорн задумался над этими словами. «Думаю, что нет, и все же...» «Подобные занятия запрещены. Мы запретили их и осудили того, кто погряз более всего». Рус предостерегающе помахал пальцем. «Но это другое. Теперь-то я понимаю, хоть мне помогли это осознать змеи Альфа-Легиона». Бьорн выбросил эти мысли из головы. «Однажды волкам придется вплотную заняться своей мистической верой, задать себе сложные вопросы, от которых уклонились тысячи сынов». Но посреди ширящейся галактической войны до того дня еще было очень далеко. «Они говорили вам, что волки никогда не покинут кровавый колодец Алаксеса», сказал бьорн «Верно», — согласился Рус. «Легион, который покинет его, не тот же самый, что вошел сюда. Мы прибыли сюда в качестве палачей, а выйдем как нечто другое». Примарх улыбнулся. «Мы меняемся однорукий, развиваемся». «И куда теперь?» «Я не знаю. Первый должен нам многое рассказать, а они держат свои секреты при себе. Наш флот будет снова готов сражаться через месяцы и уже никогда не станет прежней силой». «Теперь мы должны выбирать свои битвы. Хорус пойдет дальше. Я чувствую это, как будто приближается грохот многочисленных шагов. Мы должны быть готовы, когда встретимся с ним». После возвращения с Химеры Рус часто говорил о вызове Хорусу. Для него это стало молитвой, догматом веры. По его мнению, никто другой не был способен нанести смертельный удар. Никто не обладал абсолютной боевой яростью, необходимой для убийства магистра войны. Бьорн никак не реагировал на его слова. В предстоящие месяцы выпадет немало возможностей обсудить стратегию, а сейчас было не время. «Так вы по-прежнему собираетесь на Террю?» Подытожил он. Русский внук. «Ква говорит, что шторма немного стихли. Там должен быть путь. Мне нужно переговорить с Малкадором, а я не могу ждать, пока Легион присоединится ко мне. Когда я улечу, ты будешь наблюдать за работой. Не давай им спуску, кузни должны поддерживать огонь». Но а Агвай... знает, как обстоят дела, как и остальные ярлы. Они также знают, что лучше не идти против старого волка. Научись работать с ними». Бьерн кивнул. После возвращения Русса ему невозможно было возразить. Если примарх когда-то и переживал внутренний кризис, сбой в сверхчеловеческой самоуверенности, которая воодушевляла его с момента первого убийства на приемном мире бесконечного насилия, то сейчас он справился с ним. Глаза сияли прежним, колючим, как стужа светом. «Мы вернулись», — сказал волчий король. «Мы достигли дна и выжили, чтобы поведать об этом. Вороги будут ликовать над нашим погребальным костром, освободившись от длинной тени Фенриса. Но эта тень никогда не оставит их. Когда они нагорят, она устремится к ним, как всегда холодная и жуткая». Бьорн улыбнулся этим словом. «Поступить иначе было невозможно». Простая радость в них, наслаждение охотой, все это вернулось. «Значит, ты и я однорукий», — произнес Рус, оскалившись. «Выводы будут сделаны, флот вернется. И когда мы снова завоем, сама вселенная задрожит от этого звука».